Глава сотая. Жак. Чтобы лучше представлять сцены, разворачивающиеся в сточных канавах и в норах, я рисую персонажи, их расстановку, источники света.